Дружно любязный отец и почтенная мать рассмеялись. Гектор немедленно снял с головы ярко блестящий шлем свой и положил его на землю. И на руки милого сына взявший, его целовал и качал на руках, и поднявший так говорил, умоляя Кранида и прочих бессмертных, «Зевсы, великие боги!» «О, сделайте так, чтобы этот сын мой, подобно отцу, выдавался меж прочих троянцев, также был крепок бы силой, мощно бы царил Велионе, чтобы когда-нибудь, видя, как сбой идет, он, сказали, этот намного отца превзошел, чтоб с кровавым трофеем он приходил из сражений и радовал матери сердце». Так он сказал, и супруги возлюбленной передал в руки милого сына. К груди благовонной прижала ребенка мать, засмеявшись сквозь слезы, и сжалась у Гектора сердце. Гладил ее он рукою, и слова говорил, и промолвил, «Бедная, сердце себе не круши неумеренной скорбью». Кто меня сможет судьбе вопреки в преисподнюю свергнуть? Но ну, судьбы не избегнет, как, думаю, я ни единый муж, ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он родился. Но возвращайся домой и займись своими делами, тряжей тканьем, наблюдая за служанками, чтобы прилежно дело свое исполняли. Война же забота мужчины каждого, кто вели не родился, моя жена и боли. Речи окончивши, поднял с земли бронеблещущий гектор, гривистый шлем и пошла Андромаха домой, проливая слезы и часто назад на любимого взор обращая. Вскоре достигла она для жизни удобного дома, Гектором уже убийцы, внутри его много застало женщин-служительниц дома и к плачу всех их возбудило. Заживо был ими Гектор в дому своем горько оплакан. Не было в сердце надежды, что он из губительной битвы снова воротится, силы ахейцев и руки их избегнув. Не задержался Парис Боговидный в высоких палатах, Славно надевший доспех, Испещренный блестящей медью, Он поспешил через город, Надеясь на быстрые ноги, Как застоявшийся конь, подлиясли раскормленные раскормленный в стойле. С топотом мчится, Сорвавшийся с привязи крепкой, В водах привыкший купаться Прекрасно струящейся речки, Гордый собой, высоко голова, По плечам его грива бьется косматы. Полон сознанием своей красоты он. Мчат его к пастбищам, конским и стойбищам легкие ноги. Также рожденный прямом Париж от пергамского замка мчался, сияя, как солнце, доспехом своим превосходным. Весело он усмехался. Несли его быстрые ноги. Гектора брата догнал он, едва только тот собирался двинуться с места того, где беседовал нежно с женою. Первым тогда обратился к нему Александр Боговидный. Что, дорогой мой? Надолго тебя задержал я, не ли? Очень я медлил, явился не к сроку, какой то назначил. Брату Парису. В ответ сказал шлемоблящущий Гектор: «Милый, никто из мужей, если он справедлив, не захочет ратных деяний твоих опорочивать. Воин ты храбрый, только легко остываешь и малого хочешь. Печалью сердцем я в духе, когда на тебя поношение слышу граждан троянских, так много трудов из тебя положивших. Но поспешим». А поладим потом, если Зевс-промыслитель даст нам, во славу небесным богам, рожденным на вечность, чаши свободу поставить в обителях наших свободных после изгнания и из строи красиво поножных ахейцев. Песня седьмая. Единоборство Гектора и Аякса. Погребение мертвых. Стихи 1-7, 17-93, 123-131, 157-161, 170-312, 421-444, 465-482. Так сказав, из ворот устремился блистательный Гектор, с ним его брат Александр.